замки и вокруг. Недалеко от церкви, перейдете по мостику через реку Городничанку, находится старый замок. Единственный королевский замок на территории Беларуси. резиденция великих князей литовских и королей польских. Его история, полная битв и разрушений, началась в XI-XII веках. А история комплекса, который мы видим сегодня, началась в 1398 году после большого пожара в деревянном замке. Тогда городом владел князь Витовт, едва успевший выбежать из горящего замка с женой. Говорят, его разбудил крик ручной обезьяны. Тогда он и решил, что пора строить в камне. Для своего времени замок был первоклассным сооружением, сочетавшим природные и каменные укрепления, за которыми в случае опасности укрывались горожане и окрестные жители. На его территории построили дворец для Витовта, который почти полностью разрушили при строительстве дворца Стефана Батория, сделавшего в 1576-1586 годах гродно-фактической столицей Речи Посполитой, воевавшей в то время с Иваном Грозным. В 1581-м Баторий принимал в замке послов Грозного. Баторий умер в своем любимом замке, и поскольку долгое время не могли установить причину его смерти, тело короля подвергли анатомированию, вскрытию. Это было первое вскрытие трупа на территории Восточной Европы. В 1705 году Петр I встречался здесь с польским королем Августом II Сильным. Здесь родился их союз против Карла XII. Замок дорого за это заплатил. Он был так поврежден шведами, что его стало невозможно использовать. В 1740-е, 1750-е замок перестал быть королевской резиденцией. Его кардинально перестроили саксонские архитекторы Матеус Пепельман и христиан Людвиг Кнобель. Кстати, при Елизавете Петровне Кнобель заведовал обывательской застройкой Петербурга. После третьего раздела Речи Посполитой замок перешел в ведение русского военного ведомства, которому и принадлежал следующие 120 лет. В 1920-1930-е польские власти открыли здесь музей. Большая реконструкция замка началась в 2017 году. Восстанавливают замок Батория по мотивам гравюры 1600 года Тома Шамаковского. Постоянно открываются новые сооружения и экспозиции. Можно подняться на обзорную площадку и полюбоваться прекрасными видами на Неман и город. Старый и новый замки соединяет мост, с которого открывается прекрасная панорама Немана и спускающаяся к нему лестницы. Между замками стоит памятник Витовту, Он построил старый замок и отсюда повел войска на Грюнвальдскую битву. Деревянная скульптура подарена в начале 90-х Литовским фондом культуры. В 1726-м Сейм принял решение о строительстве нового замка. Его возвели в 1737-1742 годах по проекту саксонского архитектора Карла Фридриха Пепельмана, а в 1744-м в нем прошло первое заседание Сейма. Этот замок был свидетелем драматических событий в истории речи В ночь с 23 на 24 сентября 1793 года состоялось немое заседание На котором послы Сейма молча приняли раздел Речи Посполитой «Молчание — знак согласия», — сказал краковский депутат Юзеф Анквич Впоследствии казненный повстанцами Костюшка за пророссийскую позицию Осенью 1794 года в замок приезжал и сам Костюшка, чтобы наградить своих сторонников и руководителей восстания. История Речи Посполитой завершилась именно здесь. В 1795-м Станислав Август Понятовский подписал отречение от короны, а следующие два года прожил под домашним арестом. Первую половину XX века в новом замке размещался военный госпиталь. Во время войны он сильно пострадал – И к 1952 году его перестроили для размещения Гродненского областного комитета КПБ. С 1991 в новом замке размещаются областная научная библиотека имени Карского и Гродненский историко-археологический музей, основанный в 1920 году за польским часом. В польское время, как у нас говорят. Основная часть экспозиции размещается в Старом замке, а на Замковой горе можно осмотреть археологический раскоп с руинами Нижней церкви, памятника Гродненской архитектурной школы XII века. Рядом находится Гродненский драматический театр, один из лучших образцов архитектуры модернизма Восточной Европы. Архитектор Геннадий Мачульский. Построен он в 1984 году на месте разрушенного во время войны женского Бернардинского монастыря. Через дорогу стоит Бернардинский костел обретения Святого Креста. Улица Парижской коммуны, дом 1, старейший действующий католический храм в Гродно. Бернардинцы получили привилеи на строительство от короля и великого князя Александра Ягеллончика еще в 1494 году, но реально приступили к созданию гродненского филиала лишь сто лет спустя. Княгиня Анна Друцкая Соколинская передала им участок бывшего великокняжеского двора, а магнаты и шляхта собирали деньги на строительство. За образец взяли храм Ильджезу в Риме, хотя в Гродно бернардинцы с иезуитами враждовали и судились. К 1600 году костел был частично готов. 13 мая 1618 храм осветил виленский епископ Евстафий Волович, представитель знатного рода жертвователей. В 1656 году здания монастыря были значительно повреждены во время войны с русским государством. Монастырь восстановили. В нем появился фасад в стиле раннего итальянского барокко. Местная шляхта собиралась здесь на своей сеймике. После пожара 1753 года храм снова восстанавливали и решили настроить звонницу, расположенную справа от главного фасада. Ее верхние ярусы, скорее всего, проектировал итальянский архитектор Антони парака Сейчас высота колокольни с крестом 60 метров. Это самый высокий костел в Гродно. И самый длинный из всех исторических храмов в Беларуси. Его длина вместе с крыльцом 68 метров. В храме сочетаются черты готики, позднего Ренессанса, раннего итальянского и вилинского барокко. В интерьерах, которые сформировались в XVII-XVIII веках, много скульптуры и живописи. Создателем алтарей, исповедалин и амвона предположительно является Джузеппе де Сако. Обратите внимание на 16 шляхетских гербов вверху Центрального Нефа. Ближе всего к алтарю размещаются гербы Викаэл и Польши. В 1894 году здесь венчалась писательница Элиза Ажешка. Храм был одним из важнейших мавзолеев груднинской шляхты. С 1990 в монастыре располагается высшее духовное семинарие, католическое. Ее богатая библиотека открыта для всех. Сейчас можно отвлечься от основного маршрута и пройти буквально 10 минут пешком к кассе и басе. Водонапорные башни Касси и Баси – прекрасные образцы промышленной архитектуры, появившиеся в городе при участии Всероссийского акционерного водного общества. Западную – розовую, возвели в 1890 году, а восточную – желтую, не ранее 1915. Стиль – эклектика. Горожане прозвали их Касси и Бася. Но откуда взялись эти имена, сегодня уже никто не помнит. Сейчас здесь размещаются мастерские художников.